Глава двадцать первая. «Гилберта отбрасывает от меня не меньше, чем на метр. Я даже не успеваю пожаловаться на то, что мне больно. Непонятная защита срабатывает раньше. Чудеса да и только». Народ вокруг, только что упорно занимавшийся своими делами, в данный момент с любопытством взирает в нашу сторону. «Мне приходится быстро принимать решение», и я надеюсь, что выбираю верное. «Господин Гилберт, как же так? Упали на ровном месте. Вы, должно быть, с дежурства, а тут вторая смена. Отдыхать нужно всем. Скорее, скамейку для господина дракона!» — кричу я, всеми силами изображая из себя заботливую деревенскую хозяйку-простушку. «И мой жених улетел», «Я бы вас у него отпросила, а теперь даже не знаю, как быть». Продолжаю причитать, а нам уже несут скамейку и кувшин с водой, а также стакан. «Благодарю. Занимайтесь дальше уборкой, а я помогу господину проверяющему. Держите воду, она всем помогает». Протягиваю наполненный стакан Гилберту. «Знаете, у нас же волшебная вода, буквально!» Она ставит на ноги лучше любого лекарства. На нас уже никто не смотрит. Успокойтесь и перестаньте городить из себя восторженную дурочку. Тихо произносит дракон, отпивая глоток. Хотя вода и впрямь хороша. Да, я ведь сказала. Киваю и замолкаю. Что еще говорить этому подозрительному типу, я не знаю. Нельсон оставил меня одну, пусть пеняет на себя. Внезапно я чувствую сильную усталость. Хотя почему внезапно? После ночного ритуала и нескольких часов сна удивительно, как я до сих пор держусь на ногах. А еще я ужасно не люблю конфликты, никогда не была сторонницей открытого противостояния и за столь короткий срок вступила в конфликт сразу с двумя драконами. Моя жизнь словно мне не принадлежит больше. И зачем я пошла ночью в лес? Впрочем, как будто раньше мне принадлежала моя жизнь. Ничего не изменилось, по большому счету. Я лукавлю сама себе. Не знаю, как Нельсон это провернул, но защита сработала. Говорит тем временем Гилберт. И все равно я вам двоим не верю. Слишком подозрительно, слишком гладко, слишком вовремя. «Почему вовремя?» Спрашиваю больше для поддержания разговора. «Так очевидно, что я не жаждала выходить замуж за соседа?» «Должно быть очевидно, но мне-то что? Я уже сошла с этой дорожки, к счастью». «Конечно, потому что в конце месяца праздник во дворце» и не говори, что ты о нем не знала, ни за что не поверю», отвечает Гилберт. «А мы перешли на «ты»? Я не заметила». «Впрочем, не скажу тебе, что не знала, хоть это и правда». Произношу полуравнодушно. «Мне вдруг становится все равно на подозрение Гилберта. Я не обязана нервничать рядом с ним. Нельсона нет, и я вправе вести себя так, как считаю нужным». Самое главное условие договора я выполнила, как и он. «Все строишь из себя простушку? Ладно, как хочешь», — кивает дракон. «Я выведу тебя на чистую воду, так и знай. Не удивлюсь, если ты водишь Нельсона за нос. Ведь почему-то он выбрал именно тебя, хотя ты совсем не подходишь. Ты сам говорил, что веришь в то, что твой коллега нашел нареченную». А теперь вдруг я стала злом. Может, займешься своей работой? Тебе еще столько штрафов выписывать, а мне следует отдохнуть до встречи с женихом. Произношу и поднимаюсь на ноги. Всего вам доброго, господин Гилберт. Хотела бы я с вами больше никогда не встречаться, но едва ли это выйдет.